Глава тридцать первая. Джейн Робк спросила меня, не желаю ли я сходить с ней за покупками. Я знал, почему она так заискивающе смотрит мне в морду. В случае, если она спустит на ветер слишком много денег, будет на кого свалить вину. Мне было все равно, чем будет заниматься хозяйка, лишь бы взяла с собой. Короче... Я сразу же согласился. Когда мы вошли в огромный магазин, нас поприветствовал стоящий у входа мужчина. Доброе утро. Он улыбнулся. Пошёл ты, рявкнул я. Майлс, пожалуйста, не шуми. Этот человек просто поздоровался. Знаю я таких, как он. Сначала поздороваются, потом уже в постель лезут. Да-да, пёсик. Твоей хозяйке права, я просто вас поприветствовал. Закивал мужчина Bloomingdale, магазин, в котором рады и собакам. Словно в подтверждение этого заявления, мне навстречу понёсся белый пудель. Мы коротко обнюхались. Я огляделся. М-да. Нас ждал длительный променад, бесконечные отделы, забитые шмотками, пахнущими кожей ботинками, остро разящей косметикой и прочим, прочим. Все помещения были залиты светом, аж слезились глаза. Свет отражался от вывесок и блестящего скользкого пола. Когда мы с Джейн двинулись по бесконечным улицам этого торгового центра, стало ясно, что нас ждут в каждом отделе. Продавцы буквально выскакивали из-за прилавков, навязчиво предлагая помощь. Джейн предлагали сделать макияж, опробовать новые духи, записаться на профессиональный педикюр. подобрать сумочку для свидания, приодеться, приобрести новый ночной крем. И везде повторяли, что покупка на сумму более 50 баксов гарантирует получение подарка. Мы вошли в косметический отдел. Хотите понюхать по азом? предложила молоденькая девица со сверкающими подвесками в ушах. А тоалет от нас подальше. Без сопливых разберёмся, что нам нюхать, а что нет. Майлс, ну прекрати на всех ругаться, зашептала смущённая Джейн. Эти люди просто делают свою работу. Я тоже делал свою работу, разве нет? Позвольте продемонстрировать вам трулаф, предложил молодой темноволосый мужчина, покачивая на широкой ладони крохотный пузырёк. Спасибо. пропроmatoва Джейн. Я уже их нюхала. Как оказалось, подобное навязчивое внимание ей тоже было не по душе. В общем, мы заспешили к выходу. В лифте у моей хозяйке зазвонил мобильный. Привет, София. Мы с Майлсом ходим по Блуми. М-м, нет, он тут впервые. В косметическом отделе страшно злился на каждого продавца. Что ещё? какой-нибудь потрясающий наряд на вечер. Пока нет. Но хочется быть готовой к любому повороту событий. Она принялась ходить вдоль вешалок с одеждой, внимательно перебирая вещи и разглядывая ярлычки. Мне показалось, что у неё изо рта вот-вот должна была начать капать слюна. О, София, ты бы знала, какое зависли бельё. Мне нравится почти всё, но я не могу себе ничего позволить. Знаю, знаю. Существуют кредитные карты, но я хотела отделаться малой кровью. Давай я позвоню позже, хорошо? Не могу сосредоточиться. А обвешавшись кучей вещей, их было больше, чем у неё в шкафу Джен Двинулась с каким-то примерочным. Нам пришлось довольно продолжительное время торчать в очереди наряду с другими женщинами, обвешанными вещами. Ожидание к счастью было не долгим. Ведь моё терпение не безгранично, сами понимаете. "Ладно", пробормотала Джейн, закрывая дверку в комнату, размерами напоминающую крохотный шкаф. "Начнём примерку". Я сел и принялся ждать. Надев лифчик, хозяйка повернулась к зеркалу. Боже, у меня в нём словно 4. По моим понятиям, 4 это маловато. Чем больше, тем лучше. <billions> лифчик был снят. Его сменила очередная шмотка. Как тебе этот топик? Жаркая штучка, да? Я глянул на вещицу скептически. Судя по тому, как мало топ прикрывал, жарким он быть не мог. Чёрт. За него просят 200 баксов. И как я проклятила, срочно снимаю. Вещи почти летали по примерочной. Джейн была в мыле от прилагаемых усилий. Я сидел на полу и не понимал ради чего столько суеты. В каких-то шмотках Джейн выглядела жирной. В других пузатой, в третьих белой глистой. Одно платье она так долго и придирчиво разглядывала в зеркале и со вздохом сообщила, что ей не нравится разрез и выточка над бедром. Если шопинг процесс полный разочарования, то зачем им заниматься?